Глава двадцать вторая. Смотров ушел, а Руслан так и остался сидеть на месте. Вот тебе и принципы, вот тебе и ценности, думал он, разглядывая снимок зоны на мониторе. Был ярым пацифистом, с пеной у рта осуждал войну, стал солдатом. Самое удивительное, что новая роль ему нравилась. Неужели я адреналиновый наркоман? Он вспомнил свои ощущения во время вылазок. Ни с чем не сравнимое чувство опасности, таинственности и одновременно драйва и тяги к исследованием. Когда он впервые побывал на Агарте, то представлял себя миротворческому читающему фонтана на четвертом уровне. Сейчас ему такая жизнь показалась бы тюрьмой. Как сказал Смотров, нужно ставить новые цели. Цель у него осталась неизменной: обеспечить своей семье, хоть от нее и осталась только Маша, достойный уровень жизни. Изменились лишь критерии оценки и средства её достижения. Если раньше он для этого сутками работал за компьютером, штудируя кодексы и судебные решения, то сейчас ему нужно было брать в руки оружие и рисковать жизнью, и он готов это делать. Маша захотелась забрать дочь из садика и провести с ней побольше времени. Он старался никогда не обделять её вниманием, но перед вылазками желание видеть дочь обострялось. Наверное, это мой способ борьбы со страхом, моя мотивация, думал он, уже по пути к детскому саду. Дети носились по игровой площадке в рассыпную, спасаясь от воспитательницы, которая, надев на голову большую мягкую маску акулы с косыми выпученными глазами, ловила их намеренно медленно и неуклюже. "Папа", завязала Маша, стоило Руслану переступить порог площадки. Малышка бросилась к нему со всех ног. Через пару секунд она врезалась в его ногу. и прилипла к ней, обхватив руками. Привет, солнышко. Руслан подхватил её и поцеловал. Маша обняла его за шею и уткнулась в плечо. Он чуть не задохнулся от чамящей нежности. Добрый день, Руслан, подошла воспитатель и сняла маску. Милая Юнь, уже забираете Машу? У Руслана удивился и невольно обрадовался. Здравствуйте, Юнь. А вы теперь работаете в саду? Вы же в теплицах работали. Да, работала. Но, честно говоря, надоело в земле ковыряться. С детьми бывает сложно, но зато весело, не соскучишься. Интереснее, чем с овощами, она говорила с едва уловимым акцентом, иногда запинаясь на долю секунды или смещая ударение. От её открытой улыбки ему стало немного не по себе. Заберу Машу на несколько часов, если вы не возражаете. Никто не мог запретить ему забрать своего ребёнка, но Руслан всё же спросил разрешения из вежливости. Конечно, Юль слегка склонила голову набок. снова улыбнулась и опустила глаза, накрыв их чёрными густыми ресницами. Ладно. Руслан почувствовал, как у него загорелись щёки и уши, когда он обернулся на выходе, Юльь всё ещё смотрела ему вслед. Дверь в кабинет полковника открыл Фридман. Кроме него и Сматрова в кабинете были ещё серп и один из знаменников. А вот и командир третьей группы. Сматров строго взглянул на часы на запястье, оценивая, не опоздал ли Руслан. Не опоздал. До назначенного времени оставалось ещё 2 минуты. Все в сборе. Начинаем. Он встал из-за стола с планшетом в руках и подошёл к монитору на стене. Фридмон и Новинк никак не отреагировали на появление Руслана. Акулович едва заметно улыбнулся и кивнул, приветствуя его среди младшего командного состава. Смотров тем временем вывел на монитор интерактивную карту. Он масштабировал её так, чтобы она показывала местность вокруг комплекса в радиусе 30 км. А поверх наложил последние снимки со станции, на которых виднелись хорошо знакомые тёмные пятна. Он отметил местонахождение зон красными точками и убрал снимки с экрана. Что мы имеем? Это наша зона. Он тыкнул пальцем в монитор, указывая на большое тёмное пятно в непосредственной близости от Дубны. А это вторая по величине после нашей. Как видите, рядом Кимры. Мы знаем, там живут люди. Кто именно, как и по чьим законам неизвестно. Все свои скудные ресурсы мы сконцентрировали на Дубне. Скорее всего, Кемры также находятся под контролем Ценном. Я это всё говорю, чтобы ты, Серп, был крайне осторожен в завтрашнем рейде и не привлекал к себе внимания. Нам ещё придётся с ними разбираться, но сейчас не до них. Я так понимаю, это зона моя. Ковач утверждал, а не спрашивал. Твоя. Как видишь, она к западу от города, что нам на руку. Но всё равно нужно соблюдать предельную осторожность. Поедешь по сельвочным дорогам, машину спрячешь в лесу на приличном расстоянии. В общем, все как обычно. Ясно? Ковач откинулся в кресле и сложил руки на груди. Что тебе ясно? Я еще не обозначил боевую задачу, а ему все ясно уже. Полковник сурово взглянул на Ковача, заставив того вновь присесть. Так а что непонятного? Начал оправдываться Ковач. Едем в зону и пытаемся причинить ей ущерб. Смотрим на реакцию и действуем по обстоятельствам. Ну и стараемся шуметь поменьше. Моя группа без изменений. Без изменений. Буркнул смотров, недовольные то ли тем, что серп слишком рано расслабился, то ли тем, что после его ответа придраться было не к чему. Карпенко обратился он к новенькому. Тот вытянулся. Твоя зона здесь. Смотров указал на красную точку практически строго на север от агарты. Крупных населённых пунктов рядом нет, лишь небольшие сёла. Практика показывает, что они практически вымерли за зиму. А кто выжил, наверняка пошёл искать спасения в городах. Но это не значит, что можно расслабляться. Сюрпризы могут поджидать там, где их меньше всего ждёшь. В одном из сёл вполне может обосноваться какая-нибудь банда мародёров. Так точно, выдал Карпенко. В отличие от Руслана Сковачем, он не мог похвастаться ни высоким ростом, ни мощным телосложением, ниzичным голосом. Но раз его выбрали в командиры одной из групп, значит, он этого заслужил. Что-то не нравилось в нём Руслану. Его под обострение, что ли, он чуть ли в рот Смотрову не заглядывал, пока тот говорил: "Костанка, оставшаяся зона твоя". Смотров указал на красную точку на юго-востоке от агарты. "Не знаю, в чём причина, но она почти такая же большая, как и зона Ковача. Наверное, много живности водилось. Инструкции те же. Опыт разведывательных рейдов ты уже имеешь. Вопросы есть?" "Кто в моей группе?" Руслан бы с удовольствием задал больше вопросов, но не хотел выглядеть некомпетентным. особенно в глазах Карпенко, который на него оценивающе косился. Красновский, Колчанов и Антонов, помолчав, добавил Смотров. Под твою ответственность. Руслан сдержал улыбку и кивнул. Теперь, что касается боевого задания. Смотров метнул на кого-то недовольный взгляд. Помимо разведки и ущерба зоне, есть ещё одна задача. Нужно испытать лазерные винтовки. Они тяжёлые, придётся тащить на себе, но их большой плюс в том, что они бесшумные. Пока мы из них стреляли лишь по деревьям, горят как спички. Теперь посмотрим, что они могут сделать с живым организмом. Руслан не стал препосторонних поправлять шефа, что дерево это тоже живой организм, смотров продолжал. Это приоритет. Мы с Фридманом хотим их использовать при взятии города, поэтому нужно убедиться, что винтовки работают именно так, как мы предполагаем. Используйте любую возможность стрелять почему-то живому и движущемуся. Будет это заражённый человек или медведь, неважно. Я хочу понимать, как на него действует выстрел из лазерного оружия. Отправление завтра с рассветом. Все снимать на камеры. Он обвел собравшихся взглядом. Что я забыл? Мы должны действовать осторожно и защищать себя в случае ответной агрессии со стороны зоны. Чуть ли не выкрикнул Карпенко. Правильно. Толку от ваших съемок, если вы их сюда не довезете. Но если вы умудритесь потерять оружие, я с вас сам шкуру спущу. Вопросы есть? Я могу до выезда ознакомиться с работой нового оружия, спросил Руслан. Зайди в арсенал, Хитров проведёт с тобой базовый инструктаж. Ещё вопросы? Нет? Все свободны. Красновский и Колчанов разговорчивостью не отличались. Саша тоже предпочёл отмолчиваться и беспрерывно ёрзал на месте, выдавая свою нервозность. Руслан вёл машину по запланированному маршруту и тоже нервничал. Все нервничали. Слишком много вопросов вызывала предстоящая операция. В добавок к Руслану теперь приходилось думать не только о себе, но и о верных ему людях. Как заслужить их уважение, как поднять их дух, как обезопасить? Размышления и заняли практически всю дорогу до места назначения. Было пасмурно. Ветер медленно волок по небу тучи, от горизонта до горизонта, накрывшие землю тёмно-красным куполом. Дождь мог полить в любую секунду, несмотря на то, что на календаре было ещё лето. Погода снова переменилась на осеннюю. Руслан завел машину за густой кустарник. С него уже начало опадать листва, но лучшего укрытия поблизости он не видел, а на поиски идеального времени не было. Разгрузились и двинулись к зоне. Руслан шел первым и тащил на себе рюкзак со сменными аккумуляторами для лазерной винтовки. Саша шагал рядом, накинув на плечи такой же рюкзак. Немного позади Красновский и Колчанов несли саму винтовку. Внешне она больше всего напоминала ветееватую трубу длиной метра полтора и толщиной сантиметров двадцать. Заморосил, мелкий дождь. Ну хоть не жарко. Руслан улыбнулся ребятам перед тем, как надеть противогаз. Им у никто не ответил. Все молча натянули свои противогазы. Минут через пять вышли к зоне. Диаметр поражения был заметно меньше, чем у зоны предубийне, но в остальном это была такая же серо-черная мертвая проплешина посреди леса с полусферой в центре. и больными деревьями по краям. Руслан выбрал место подальше от деревьев с наростами и приказал подготовить оружие. Колчанов расстелил мат и установил винтовку на опору. Руслан с Сашей положили рюкзаки с аккумуляторами рядом с матом. Колчанов вытащил аккумуляторы из рюкзака, один подключил к винтовке, а остальные выложил в ряд, чтобы иметь возможность быстро перезарядить. Готово, командир. Куда шмаляем? В центр. Он улыбся рядом с винтовкой, стёклушки его противогаза вопросительно уставились на Руслана. Обращение Колчанова, подчеркнувшее и новый статус Руслана, слегка выбило его из колеи, но он быстро взял себя в руки и ответил спокойным уверенным тоном: "Пока никуда. Сначала пройдёмся к сфере. Кто пойдёт?" Тон Красновского явно давал понять, что желание ему идти в центр зоны он не горел. "Я могу", неожиданно сказал Саша. "Пойду я", твёрдо сказал Руслан. Вы прикрываете. Руслан быстро нашёл палку по длиннее и тщательно обходя останки деревьев со спорами, двинулся к центру зоны. Вступал аккуратно, постоянно ожидая, что земля вот-вот просядет под ногами. Но земля была твёрдая и безжизненна. Так, наверное, выглядит марсианский грунт. Долетим ли мы до Марса когда-нибудь, или немизида нас всех ещё здесь погубит? Руслана тогдал ненужные мысли и сосредоточился на происходящем. До полусферы осталось несколько шагов. Ее черная гладкая поверхность слегка поблескивала в тусклом свете пасмурного дня. На расстоянии пары метров Руслан остановился и огляделся по сторонам. Ничего. Ребята по радио сообщили, что тоже не видят ничего странного. Руслан повернулся к полусфере и слегка ткнул в нее палкой. Твердая. Реакции никакой. Он повторил с большим усилием, но никаких изменений это не вызвало. Затем он отбросил палку, достал нож и сделал еще шаг к полусфере. Безрезультатно. Нож скользнул по поверхности, не оставив на ней никаких следов. Руслан поддался секундному импульсу и зарезал по сфере ногой, будто по дереву стукнул, сказал он по рации, или по металлу. Но металл отозвался бы звоном, а тут мертвая тишина. Командир справа раздался в наушниках настороженный голос Калчанова. Руслан быстро повернулся. К нему трустое приближалось, то ли собака, то ли волк. Руслан быстро загнал ножом в ножны и выхватив пистолет, направил его на собаку. Боковым зрением он уловил движение на сфере. Часть ее поверхности, будто бы испарилась, давая возможность собаке попасть внутрь. В наушниках раздались припирания о том, стрелять или нет. За это время собака протрусила мимо Руслана и скользнула в открывшийся проем. Сфера вновь стала цельной. Похоже, оно реагирует только на зараженных. Руслан, озираясь на сферу, направился к ребятам. "Ну, теперь шмаляем", спросил Колчанов. "Да, только сначала покажи нам с Сашей, как ей пользоваться. Давай пока на деревьях потренируемся". "Дык, а что тут показывать? Главное, чтобы был подключён аккумулятор. У меня подключён. Есть два режима стрельбы. Меняется вот здесь". Колчанов указал на аккуратный переключатель на боку винтовки. "На низком батареи хватает на 3 выстрела, на высоком на один. В остальном всё как обычно". Наводишь на цель и нажимаешь курок. Есть возможность установить оптический прицел, но сейчас он только мешать будет. Мы слишком близко к цели. Колчанов навел винтовку на обломок одного из деревьев внутри зоны и нажал на спуск. Никаких звуков либо отдачи не последовало, как и летающих красных лучиков. Но в момент, когда палец Колчанова коснулся курка, ствол и единственное, что осталось от дерева, вспыхнул, а в его центре появилась небольшая дыра. ветки другого дерева, которая находилась на противоположном краю зоны и прямо за ним, также загорелись. Ух, Руслан был впечатлен эффектом. Это в каком режиме? В низком, конечно. У небрежного тоня Колчанова слышались нотки гордости. После Колчанова пробный выстрел произвел Саша, а за ним Руслан. Аккумулятор разрядился, и Колчанов показал им, как менять батарею. Мы-то хлестной пожар не устроим, забеспокоился Руслан. Какая разница? Нам задание нужно выполнить, проворчал Кросновский. Давайте не затягивать. Как-то мне тут не по себе. Хорошо. Саша, переводи на полную мощность и стреляй в сферу, но не в самый центр, а чуть в бок, чтобы лучше, если что, примяком в нас не отразился. Мало ли, вдруг её и лазером не пробьёшь. Руслан повернулся к Колчанову и протянул ему термическую гранату. Держи. Если дур в сфере мы всё же прожжём, то быстро идём с тобой к центру, закидываем в дур гранаты. И бегом назад. Красновский, ты прикрываешь. Я снимаю всё на камеру. Когда все были готовы, Саша перевёл винтовку в режим полной мощности, навел на сферу и замер. Движение его пальца Руслан не заметил, но в сфере вдруг образовалось сквозное отверстие диаметром сантиметров 20. См. В отличие от деревьев прямо за сферой, она не загорелась, а лишь негромко шипела. Отверстие начало медленно сужаться, но восстанавливается. С изумлением сказал Кросновский: "Пошли, быстрее", скомандовал Руслан. Колчанов поспешил за ним. Пройдя примерно половину пути до сферы, Руслан услышал негромкий треск. Из полусгнившего ствола с наростами слева и по задеть от него вылезло тонкое чёрное тело. Оно будто стекло по стволу и заструилось к ним. "Сзади!" зарал Руслан Колчанову, выхватывая пистолет. Он сделал несколько выстрелов, но либо не попал, либо пули не произвели никакого эффекта. Чёрная олента за секунды достигла левой ноги Колчанова и, обвивая её спиралью, забралась до бедра. Колчанов завязжал, земля начала дрожать. Позади Руслана что-то вспыхнуло. Это Саша выстрелил из винтовки в одно из деревьев. Руслан оглянулся, но другого червя не заметил. Он дёрнулся на помощь Колчанову, но замер на месте, когда увидел, как плотное его левой ноги стремительно исчезает, обвивающий её червь утолщается. Руслан несколько раз выстрелил из пистолета. Теперь он был уверен, что попал. Пули прошли через яноз сквозь, частично сбили его с Колчанова и замедлили, но не надолго. Дыры в чёрном теле сразу же затянулись. Оно уёркнуло вверх по остаткам ноги и начало втягиваться в тело Колчанова в том месте, где только что были мышцы бедра, а теперь и белела кость. Колчанов перестал кричать и замер. Его тело таяло, как снег под палящим солнцем. Земля задрожала сильнее. Боковым зрением Руслан уловил ещё одну вспышку. Он повернул детонатор и бросил гранату к оставтанкам Колчанова, после чего сорвался с места. Саша быстрыми и выверенными движениями менял аккумуляторы и продолжал полить из винтовки. Красновский отцепинил на месте, снимая всё на камеру телефона. Руслан почти добежал до них, когда сзади громхнуло. Он упал на живот, но сразу же перевернулся на спину. Сперва он подумал, что причиной грохота избившей его ударной волны был взрыв гранаты. Но подняв голову, он увидел, что вверх из центра зоны улетает тёмный снаряд. Посылка мелькнула мысль, и следом нужно спасаться. Уходим за Аралон, подскакивая на ноги. Красновского тоже сбило волной, и теперь он судорожно пытался подняться. Саша лежал в той же позе и один за одним сделал ещё три выстрела. Руслан, не сбавляя шага, мельком оглянулся. Полыхала уже большая часть древесных стволов внутри зоны. Саша тем временем скочил и закидывал на спину не тронутый рюкзак с аккумуляторами. Красновский дергался из стороны в сторону, не в силах решить, что делать: бежать прочь или сначала забрать оружие. Солидный вес лазерной винтовки и зарядов к ней мог их замедлить, но Смотров строго настрого приказал вернуть оружие. Руслан заорвал на Красновского, чтобы тот не стоял как вкопанный, а хватал винтовку. Красновский вышел из ступора и сделал как было велено. Руслан в несколько прыжков пересек остатки зоны и схватил второй конец винтовки. Не такая уж и тяжёлая, и без остановки побежал вслед за Сашей, подгоняя Красновского. Саша на секунду остановился, метнул две гранаты и снова рванул, вырываясь вперёд. Сзади снова грохнуло, но уже не так сильно. Неизвестно, сыграли ли свою роль гранаты или черви не могли ползать далеко от центра зоны, но когда разведчики на последнем издыхании добежали до машины и запрыгнули внутрь, червей поблизости видно не было. "Ахренеть", выдохнул Красновский, стаскивая противогаз с красного потного лица. "Мне так страшно ещё в жизни не было. Не паниковать нужно, а действовать. Ты чего замер?" Руслан завёл машину и без промедления вдавил педаль в пол. "Извини, командир, Красновский опустил голову и понизил голос. Я такого себе даже представить не мог. Нервы сдали. Но зато я всё снял. Он похлопал себя по нагрудному карману. И телефон при мне. Саня, ты как? Нормально. Эти черви лезли один за одним. Я старался их жечь и больше ни о чём не думать. Ты молодец. Не сбавляя скорости и не отвлекаясь от дороги, Руслом протянул руку, чтобы похлопать Сашу по плечу. Если бы не ты, мы бы все там остались. На совете докладывал не только Руслан, но и Ковач. Бойцы Серба оказались менее расторопны. Двое погибли, а лазерную винтовку пришлось бросить на месте. Теперь Сербу предстояло усиленным составом вернуться на место действия и забрать оружие. Третья группа не вернулась вообще. Разведывательный отряд, который с Матроф отправил по их следу, обнаружил на месте зоны огромный кратер. Лес вокруг кратера был выжжен и повален в стороны от него на несколько десятков метров. Сошлись на том, что Карпенко смог так и вскрыть сферу и бросить внутрь гранаты, из-за чего взорвалось всё образование, сформировавшееся за это время под поверхностью зоны. Этим же взрывом была уничтожена и сама группа Карпенко. Поиски выданного им автомобиля всё ещё продолжались. Участники совещания, потрясённые результатами рейдов и потерями, начали спорить, перебивая друг друга. Налетели с вопросами на Сашу, тот еле успевал отвечать. Но после того, как Смотров вынес ему благодарность за проявленную отвагу и решительные действия, которые спасли жизни его товарищам, Саша раскраснялся и замкнулся в себе. Полковник с трудом успокоил собравшихся. Коллеги, позвольте мне подвести черту под всем сказанным, и давайте уже закончим на сегодня. Итак, теперь мы знаем, что несмотря на прежнюю пассивность, зоны всё же обладают некоей системой защиты. Она активируется, если зоне грозит опасность. Все разведывательные рейды в прессе будут учитывать эту информацию. Вместе с тем нам удалось выявить и уязвимость зон. Как показал трагический случай с группой Карпенко, господин Мичурин не ошибся. Даже если Карпенко успел закинуть в сверху десять гранат, это все равно не хватило бы для взрыва таких масштабов. Выходит, что вещество внутри зоны является взрывчатым, а учитывая, что группа Карпенко не успела покинуть зону поражения, оно еще и обладает высокой скоростью детонации. Это хорошие новости. Будем это использовать. Владимир, Маргарита, как обсудили, ждём от вас образец компактного ресивера до конца следующей недели.